Глава восьмая. Письмо, которого она ждала из редакции, проверяя почтовый ящик каждые полчаса, не пришло ни в тот день, ни на следующий. Но неделю спустя Маргарита Васильевна позвонила ей сама. «Я прочитала все. Есть, конечно, над чем работать, но в целом неплохо. И мне нравится ваш подход. Я поставила в печать первую статью, Но хочу, чтобы вы понимали, что это еще ничего не означает. Посмотрим вначале на реакцию читателей. Несмотря на это «ничего не означает», Лера праздновала свою маленькую победу и светилась от внутреннего ликования. В ее голове звучала триумфальная барабанная дробь. По дороге с работы зашла за тортом и торжественно поставила его на стол перед семьей. «Что празднуем?» Маша любила сразу расставить все точки над «и», чтобы владеть всей ситуацией. «А что, торт должен быть только по праздникам?» «Я готова съесть и твою порцию, если ты без праздника не можешь», заявила сестре Софи. «Мам, ты сможешь отвести меня завтра к репетитору? У нее не получается поставить мне время занятий пораньше, а я так не люблю тащиться туда вечером одна на автобусе». «Конечно могу». «О, заодно и меня после танцев забери». «Я как раз закончу ближе к половине девятого. Закинешь нас домой, и можешь забирать Дашку с курсов». Девчонки быстро переключились на дела насущные и торт доедали, забыв о том, что для него был какой-то повод. Теперь в каждую поездку, когда приходилось ждать девочек с занятий, Лера брала с собой ноутбук, и новая папка под названием «Мои статьи» становилась увесистее за счет добавляющихся файлов. Рядом с домом репетитора по химии Была уютная кофейня, где улыбающийся бармен, лишь завидев свою постоянную посетительницу, радостно заявлял. «Ровно в 18 часов 10 минут по вторникам и четвергам чашечка сладкого ароматного кофе для нашей самой пунктуальной посетительницы. Скоро начнем бронировать ваш столик у окошка на это время. Но вам же всегда везет, и он снова только для вас». Здесь Лера могла работать целых 2 часа над своим новым проектом. Она одновременно и ждала... И боялась того дня, когда выйдет журнал «Марго». И вот час икс настал. На столе у Леры, в ее абсолютно негламурном строгом кабинете, поверх заявок на помещение под пиццерии, лежал пухлый глянец. С замиранием сердца она открыла журнал и долго смотрела на напечатанную внизу колонки фамилию. К Диме в кабинет она вошла с открытым журналом в руках. «Не хочешь устроить кофе-паузу?» «Вообще-то очень занят, но выкладывай. Что это за блеск в глазах?» Лера гордо развернула перед мужем журнал на нужной странице. «Думал ли ты когда-нибудь, Дмитрий Игоревич, что статьи твоей супруги будут выходить тиражом в 700 тысяч экземпляров?» «Ого! Интересный поворот. Что это за финт? Надеюсь, это разовая акция?» «Вообще-то нет. Мне отдали рубрику» и как ты будешь все успевать? Машу нужно забирать с курсов вечером. Ты же помнишь, что ей сдавать экзамены в этом году? Дашина студия на другом конце города. У Софи сколько кружков. А у нас ведь и фирма есть, и она нуждается в тебе. Зачем помогать развивать чей-то журнальный бизнес, когда у нас есть собственный? Ты не сможешь все совмещать, и это ударит по нашей семье или по нашей компании. Слушай, ну не горячись так. Я же всегда все успеваю и напоминаю. Маша ровно через полгода поступает в университет и переезжает в Англию. Даша туда же в колледж. Вот и расскажи мне, чем это я буду так занята. А если нужно будет, наймем доброработницу или водителя, чтобы отвозить Софину кружки. Но думаю, что и это не понадобится. Я пока все успеваю. Кстати, ты ведь занят был, когда я зашла. Не буду тебя отвлекать. Лера улыбнулась и выскользнула из кабинета. Она хорошо знала своего мужа и понимала, что он, конечно, не в восторге, но со временем привыкнет. Из плюсов она отметила, что в этот раз Дима не высказал своего недовольства открыто. Теперь ее день был расписан буквально по минутам. Она хорошо умела управлять временем, в этом смысле опыт с составлением графиков трех дочерей с совершенно разными увлечениями очень хорошо натренировал руку, и теперь Лера на раз-два-три составляла безупречные расписания. Большая часть работы по написанию статей проходила на удаленке, и появляться в редакции нужно было не чаще одного-двух раз в неделю. Желательно только успевать на планерку. Во-первых, чтобы быть в курсе того, что происходит в их женском коллективе, частью которого ей нравилось себя ощущать. А во-вторых, она любила эту атмосферу творчества и свободы. После планерки она обычно задерживалась, чтобы поработать над материалом с редактором и дизайнером. Отношения с Марго, как все звали за глаза Глафреда, сложились своеобразные, но интересные своей напускной пренебрежительно уничижающей манерой. Несмотря на тяжелый характер и острый язык Маргариты Васильевны, в ней Лера интуитивно чувствовала не только волевого руководителя, но и проницательную женщину. Сегодня Марго попросила заехать и выбрать из редакционной базы фотографии для материалов на следующий месяц. Но у Леры как раз была встреча с итальянцами, и она освободилась только к вечеру. Пора было выезжать за Дашей, откладывать дело на завтра тоже не хотелось. И она договорилась с дочерью, что вызовет ей такси, а сама в это время спокойно поработает. В редакции уже, кажется, почти никого не было. Но у Леры имелся свой ключ от кабинета. К тому же ей нравилось работать в тишине. Включив компьютер, она разложила перед глазами список тем на ближайшие статьи. Загрузила базу и, медленно подтягивая кофе, начала листать снимки. Подписанные по темам папки отражали все аспекты жизни страны. Но снимков оказалось огромное количество, и без привычки разобраться в каталоге было непросто. А спросить в пустом кабинете не у кого. Сама виновата, раз так поздно приехала. Долго пролистывая ненужные снимки и пытаясь понять алгоритм размещения фотографий в каталоге, она, наконец, нашла суть. Кажется, все не так и сложно. Подобрав все необходимые иллюстрации, она уже собиралась выключить компьютер, но вовремя вспомнила, что есть еще статья про семейные прогулки в городе. Найдя нужный каталог, нажала на папку «Прогулки по городу», пролистала детей и влюблённые парочки и дошла до семей. Лера просматривала одну фотографию за другой, выбирая иллюстрацию для своей статьи, пока не наткнулась на этот шокирующий снимок. На фотографии была красивая семья. Молодая улыбающаяся брюнетка держала за руку мужчину, явно старше себя. Смеющийся на плечах у папы мальчишка лет пяти очень походил на маму. А мужчина с красивым профилем на этом фото был ее Дима.